Я и Ализа думали, что выбрать из имеющихся материалов, и вот приняли решение. Конечно же, первое выбрать мы позволили девочке. Всё же я добивался этого для неё. И нет никакого смысла брать что-то первому. Мне и остатка хватит. Да, и если мне что-то захочется, я сам могу пойти и собрать материалы. Кстати, Ализа выбрала берёзовый кустарного энта и камень шахтового гоблина. Эй, я же советовал ей взять камень земляного пауда дракона. Этот красивее, я его возьму, сказала она и взяла камень шахтового гоблина. Он на правда имел красивый голубой цвет. Внешне хорош, но качество у него довольно среднее. А вот камень земляного паука дракона красный и довольно качественный. Конечно, это не камень Тарасска. Но если выбирать, то его. Ея сказала Ориенто, о чём думал. Она ответила: Мы же не пытаемся идеальную павачку сделать. Первое должно просто нравиться. Так легче добиться успеха. Потом не к чему специально использовать дорогие вещи, сказала она. Но вообще-то так и есть. Мне больше приглянулся камень под дракона и эбеновое дерево. Раз выбрали материалы, рисуйте магические знаки. У вас есть кисточки? Я и Ализа взяли кисточки. На столе стояли две чернильницы. Замечательно. Так, до начала вложите ману в кисть. Вы уж видели, как это делала я. Много не надо. Если переборщите, ну, лучше вы мне рассказывайте, что будет, если переборщите. Аккуратно и не спеша заполните кисточку маной. Поддерживайте это состояние и махните в чернила. Вот так. Как и сказала Урейн, я наполнил кисточку маной. Да меня это было уже привычным, поэтому справился я легко. Оружие маной наполняют так же. А вот Ализа в первый раз была непросто. Оно и понятно. Между новичком и человеком с десятилетним опытом большая разница. И все же девочка слегка расстроилась. «Я не проиграю, Рэнто!» — сказала она, собирая решимость. Однако, похоже, ничего хорошего это не сулило. «А не вливай слишком много?» «А?» Ализа вложила в кисточку слишком много маны. и чернила забурлили, а потом точно фонтан залили девочку. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! <смех> <смех> Рассмеялся я, и вот на меня уже смотрели сияющие недовольством глаза на черном лице. Я прекратил смеяться и нагло проговорил. «Понятно. Если у вас уже слишком много обмана, чернила разлетятся. Надо быть осторожнее», сказал я. Урэйн кивнула. «А верно?» Но не хорохолься слишком. И ты, Ализа, не пытайся соревноваться. Конечно, это хорошо, когда есть с кем состязаться, но здесь это ни к чему. Почему? Спасибо, Ализа, не понимаю. Женщина принялась объяснять. Рент в первый вкладывает мана в кисточку, но он постоянно вкладывает её в оружие, чтобы сражаться. Он же целых 10 лет. То есть его в этом деле никак нельзя назвать новичком. Что? Нечестно. Возботилась Ализа, узнав правду. Нечестно и ладно. Новичком я снова не стану. В алхимии я новичок, но а ману управляю довольно неплохо. Так что лучше смились, сказал ей. Конечно, это было очевидно, но Ализа немного приуныла. Но это не значит, что у неё плохой характер. Она сказала: "А я думала, что буду развиваться вместе с Рентом. То есть она хотела расти в одном темпе. Могу её понять. А вот только это невозможно. Просто такое, в чём я уже разбираюсь. Магию и алхимию, если не изучить, то использовать не получится. А вот как? Вздох, а не уверенно Ализа склонила голову, и тут заговорила Лорейн. Да. Если сравнивать с Рэнтом, каким он был 10 лет назад, то ты куда лучше. И если ты через 10 лет при взойдёшь его Ну, по видишь, сказала Ада. "А ведь это правда. И я подумал, что это сработает. Сейчас она будет стараться и становиться сильнее. И через 10 лет станет такой же, как я". И Ализа приняла это. "Я буду стараться", сказала она. Уровень использовала Ализа маг очищения. Выдала новое чернило и вернулась к работе. Они не дешёвые. Сколько же у неё запасов. Ну и ладно. Я смог пополнить кисточку щелочными сразу же. Ализа, пришлось постараться. Но где-то через час старань ей у неё всё же получилось. Завидую я такому таланту. Мне на это куда больше времени понадобилось. Когда осознаёшь ману в своём теле, ей легко управлять. Но для того, чтобы выпустить тарожу, нужно иное чутьё. Но чтобы за час справиться, Я не настолько шустрая, как Ализа. Теперь нарисуем магические письмена. Надо удерживать ману в кисточке, так что сосредоточьтесь и старайтесь, сказала Ора. И мы приступили к работе. Для меня подпитывать мана кисть как дышать, так что даже сосредоточиваться не надо. А вот Ализе приходилось стараться. Хоть у неё и получилось, но пока ещё не важно. Ну да. Если бы она в первый день поднялась до моего уровня, Я бы потерял лицо, хотя мой позор говорил бы обо мне к самой девочке. Уже закончил, Рэн? Спросил его Рэн, и я кивнул. Ага. Посмотри, нормально получилось. И правда умело. Отлично нарисовал. Кстати, ты ведь и рисовать умеешь? Не знаю, насколько хорошо, но на приемлемом уровне. Иногда, когда отправляешься в задание с кем-то, рисую на земле. И рассказываю про монстров, которых можно встретить. Поэтому пришлось немного до этого поучиться. Я много всего сделал. Вот и отработал навык. Так, да никаких проблем? Для тебя обычное дело заниматься таким. А вот Ализа, сказала она и посмотрела на девочку. И вот. Ну как? Спасибо, Ализа. Неплохо, хоть и немного криво. Конечно, проблем не будет. Но будь осторожна. Если слишком нечетко нарисуешь, может получиться совсем другой эффект. Или письмена попросту не активируются. Предупредила женщина. А Лиза спросила. А какой другой эффект? Разный. Среди магов входит история, что когда-то жил маг Коннора, который не умел рисовать. В умении говорить ему равных не было, и он стал придворным магом, и вот однажды он проводил ритуал. Ничего сложного. Он рисовал магические знаки, позов его фейерверка. Конра понимал, что не умеет рисовать, но подумал, что даже если не получится, то запустит фейерверк с помощью магии. В общем, он нарисовал символы и активировал. Вышло не яхти. Как думаешь, что потом случилось? И что? Он призвал огненного дракона. Тот спалил всё вокруг и улетел. Что? После такого Алия побледнела. И этого страшно, что я магические письмена сотряс что-то похожее. Ада Каворен сказала: "Ну, это лишь простая поучительная история. На самом деле, ничего такого не случится. Рисовать магические символы Конра не умел, но был великолепным магом с огромным запасом маны. Да него это была огромная ошибка. А если у тебя не получится, то ты разве что вызовешь маленькую тину, которую на горы сдавить можно". Возможно, случится слабый, но громкий взрыв. Не переживай, если что, я помогу». После тех слов Лиза ощутила облегчение. Чтобы наполнить маной медную пластину, Лиза пришлось постараться. Хоть форма была разной, но что кисть, что пластина, по сути, все это вещи, которые надо было наполнить маной. Для нее все это было сложно, а вот для меня наоборот. Что оружие, что кисть, что пластина для меня всё едино. За 10 лет, пока я делал это с мечом, это стало чем-то простым. Да уж. Кажется, я виноват перед Ализой. Хотя мне это далось не так уж легко. То, что Ализа узнала за пару дней, я точил годами. Скорее уж это она нечестная, раз ей всё так легко даётся. С Тавантом всё легко? Или это я настолько бестованный? или обычный. Даже не знаю. Так. Теперь положите камни на плитки. Думаю, вы уже должны были всё понять, когда увидели. Я много всего предприняла, чтобы сократить время, но для вас такое пока сышком рано. Просто положите камни. Со временем они сами впитают знаки, сказала Урейн, когда мы закончили рисовать. Это и правда требовало времени, потому женщина что-то сделала. Но для нас эта техника была слишком сложной. Хотелось попробовать, но Лорен сказала, что пока рано. Значит, ничего не выйдет. Но буду заниматься этим вместе с Алисой, так что можно смириться. Ладно было бы куда спешить, но я в первую очередь мечник, так что никаких проблем. Конечно, чем больше я всего выучу, тем мне будет проще. Хотя у меня не алхимика. Как авантюристу, они вряд ли мне сразу полезны станут. Ну здорово, если получится самому качественное исцеляющее лекарство сделать. Но знахарка из родной деревни меня этому научила. Конечно, получается хуже, чем у алхимиков, но в крайнем случае у меня святая сила есть. Никаких проблем. Я положил на плетку магический камень, и магические знаки, нарисованные на ней, стали втягиваться в камень. Этот процесс так же быстро, как уран не пройдёт. Спешка и всё. Выглядело необычно, но по сути происходит то же самое. Посматривая в Оренгивава. То есть я делал всё как надо. И вот через 10 минут, знаки вптались в камень, и Орен сказала: "Так отлично. Проверьте, нормально ли вптались магические символы". Предложила она взять камни и проверить. "Я, и Лиза, хотели их рассмотреть, потом схватили и стали вглядываться". И вот А, получилось. Получилось. Учитель Воред. "Возбждённо говорила удивлённая Ализа. У неё всё получилось." Ворен сказала: "Покажи-ка." Девочка передала ей камень, и она посмотрела. И И правда получилось. Магические знаки слегка кривые, но никаких проблем. "Да первое раза неплохо, Ализа." Она погладила девочку по голове и похвалила. Ну дальше. А как у тебя? Обратилась она ко мне. А я. Ну, Но... бормотал. Нет. Ну при чего такого ведь нет. Неборот, я ждать, что я делал всё, как веливал Лорейн. Видя моё странное поведение, она нахмурилась. Эй, Рент, ты что? Что-то подозревая, женщина подошла, выхватила у меня камень. На полях неба и стал рассматривать. И ты вообще ничего нормально сделать не можешь. Это ты же понимаешь, что это странно. Спросила она. Я взял у неё камень и ещё раз посмотрел. И правда, странные магические знаки. Я нарисовал знаки на пластинке чернилами Орейн, а потом они впитались в камень. В таком случае всё должно было получиться, как показывала Орейн. Только в камне были светившиеся зелёные и жёлтые узоры. И сочетание цветов было не совсем приятным. «Смотрится не очень красиво», — пробручал я, а Варен сказала. «Не в этом дело. Хотя не скажу, что такого не бывает. Иногда в магических предметах появляются странные магические знаки из-за отклонения маны или защиты духа. И в твоём случае... да?» Я сразу понял смысл этого «да». У меня есть святая сила и благословение духа. А ещё я нежить. И потом вполне могли случиться какие-то отклонения. Скорее уж чего-то подобного стоило ожидать. Я не смогу стать алхимиком? Немного опечалившись от этой мысли, я спросил у Рейн. Это плохо? Она ответила: "Нет. Это, конечно, необычно, но такое иногда случается. У кого-то есть предрасположенность к мании. И у довольно многих ей подарена с этой сила. Вот только суть созданной палочки получилась с отклонением. Если быть готовым к этому, то никаких проблем, сказала она. Конечно, это проблема, но это не значит, что я не смогу стать алхимиком. Ну, будем считать, что это приемлемо. Однако отклонение в палочке вопрос в том, насколько серьёзно отклонение. Хотя пока не закончу, не узнаю. Можно мне посмотреть камни Рента? Пока я размышлял, обратилась Ализа, глядя на Ворин. Я подумал, что скорее будет во вред для её обучения показывать что-то настолько странное. Но женщина так и вновь и показала. Ализа заглянула в него и сказала: "Вау, как красиво. А у меня простые чёрные знаки, даже завидно". Так невинно. Но именно это мне хотелось услышать. Я понимаю, что особенный, и все же такие вот моменты слегка обескураживают. От такой депрессии за пару дней не восстановиться. Грустно, одиноко, и я понимаю, что я не человек. Когда толком не сплю или легкие раны стреляются за пару секунд, я ощущаю это. Но слово Ализа точно прогнали эти чувства. Хорошая у меня очиниться. Неясно, кто кого поддерживает. Думаю, так... И я продолжил заниматься созданием палочки. Дальше сама палочка.